Любви, надежды тихой славы недолго нежил нас обман, исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горят еще желания под гнетом власти роковой, нетерпеливую душой о т ч и з н ы внемлем п р и з ы в а н ь я м мы ждем с т о м л е н и е м упование. минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуту верного свидания, пока с в о б о д о ю горим, пока сердца для чести живы, мой друг очи з н е п о с в я т и м души прекрасные порывы, товарищ ведь взойдет она. Звезда пленительного счастья Россия с п р я н е т ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена.